Друг мой, ты начинаешь уже стареть. Ты от жизни взял немного много, ни мало, треть. Лучше, хуже, уже не будет ни встарь, ни впредь. Ты продолжаешь, а не начинаешь путь. Вроде знаешь, где тормоза и куда свернуть. Но всё ещё прячешь змею за змеёй на грудь. Начинается старость вовсе не с седины, с первой ссадины от задетой в тебе струны, с чувства вины за дни, что отведены. Старость золота, неносимая на руках. Дальний свет, ведущий в ночь наугад. Несуществующий пьедестал в ногах. Это любить, умалчивая о том. Это ценить превыше планеты дом. Это заказывать сок, а не ром со льдом. Это просить о помощи лишь, когда тебя обступает чернеющая вода, и от неё не денешься никуда. Друг мой, мы все тут стары после двадцати лишь когда мы уверены точно, куда идти. Не свернёшь горы, не сворачивая с пути. Так сверни и останься сам себе, господин. И иди вперёд, один или не один. В сердцевину самого детства фруктовый лёд. Первый вздох, взор, взмах и, конечно, взлёт. Ты пойдёшь назад, если только пойдёшь вперёд. И тогда каждый шаг обратно тебя вернёт. Навсегда вернёт.